и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою, все уже трынтрова на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь. И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые и лапы, Велили располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться. В лёжке все не смолкало, все надломленно, грозно произносилось: вставай на смертный бой. Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит.